Глава 39. Настал день отплытия. Больше ничего не задерживало нас на острове усилий. Куцы и мачты призрака стояли на местах, неся на себе уродливые паруса. Все, что выходило из моих рук, не отличалось красотой, но держалось крепко. Я знал, что эти мачты и паруса еще послужат нам, и поглядывал на них с безотчетным сознанием своей силы. Я сам сделал это, сам, своими руками хотелось крикнуть мне. Не раз уже случалось, что мод высказывала вслух мои мысли, или я угадывал, о чем думает она. На этот раз, когда мы готовились поднять грот, она сказала. Подумать только, Хэмфри, что все это сделали вы своими руками. Здесь, мне кажется, потрудилась еще пара рук, отвечал я. Две крошечные ручки. Только не говорите, пожалуйста, что это выражение вашего отца. Она рассмеялась, покачала головой и принялась разглядывать свои руки. «Мне ни за что не отмыть их теперь», – жалобно проговорила она. «И кожа так обветрилась и загрубела, уже должно быть навеки. В таком случае эта обветренная кожа и въевшаяся во все поры грязь всегда будут делать вам честь», – сказал я, взяв ее руки в свои. Я верно не удержался бы, и, несмотря на все мои торжественные решения, расцеловал эти дорогие руки, если бы она поспешно не отняла их. Наши товарищеские отношения теперь все чаще находились под угрозой. Я долго и успешно смирял свою любовь, но она начинала брать надо мной верх. Она сломила мою волю и своенравно подчинила себе мои глаза, и отчасти мой язык, и даже губы, ибо в эту самую минуту мне неудержимо хотелось расцеловать эти маленькие ручки, которые трудились вместе со мной так преданно и упорно. Я терял голову, все мое существо рвалось к мод, и все во мне громко кричало о моей любви. Любовь налетала подобно урагану я уже не в силах был ей противиться. И Мот видела это. Она не могла не видеть этого. Потому так поспешно и выдернула она свои руки из моих. И все же что-то заставило ее, прежде чем она отвела глаза, бросить на меня быстрый, пытливый взгляд. При помощи хват -талий я взял гардели и дирекфал на Брашпель и теперь мог одновременно поднять передний и задний углы грота. Пару сполз вверх довольно неуклюже, Но быстро, а вскоре и фок расправился и затрепетал на ветру. «В такой маленькой бухточке мы ни за что не успеем поднять якорь», — сказал я. «Прежде чем нам это удастся, шхуну разобьет о скалы». «Что же делать?» — спросила Мот. «Вытравить цепь совсем», — отвечал я. «Пока я буду травить, вам придется стать к брашпилю. А как только я покончу с якорем, так побегу к штурвалу, а вы поднимете кливер». Десятки раз я изучал и подробно разрабатывал этот маневр снятия с якоря. Я знал, что при помощи брашпиля МОД сумеет поднять кливер. Самый необходимый сейчас парус. Свежий ветер задувал в бухту, и хотя волнение еще не поднялось, нужно было действовать быстро, чтобы благополучно вывести шхуну в море. Я выбил болт из скобы, и якорная цепь загрохотала в клюзе, падая в воду. Я бросился на ют и положил руль под ветер. Паруса затрепетали, наполнились ветром, шхуна накренилась и ожила. Кливер пополз вверх. Когда и он забрал ветер, нос призрака стало сносить, и мне пришлось еще положить руля, чтобы удержаться на курсе. Я придумал особый автоматический кливер шкот который сам переносил кливер, когда это требовалось, так что мод не надо было заботиться об этом. Но я уже положил руля круто на ветер, прежде чем мод закончила поднимать кливер. Момент был напряженный. Шхуну несло прямо к берегу, который находился от нас на расстоянии броска камня. Но сильно накренившись, призрак повернул и послушно привелся к ветру. Я услышал столь приятное для моего уха громкое хлопание и трепетание парусов и риф-штертов, и шхуна забрала ветер уже на другом галсе. Мот закончила свое дело и, поднявшись на ют, стала рядом со мной. Щеки ее разрумянились от работы. Ветер развивал светло-каштановые волосы, выбившиеся из-под зюидвестки. Широко раскрытые глаза горели от волнения, а ноздри вздрагивали, жадно вбирая рвавшийся нам навстречу соленый морской ветер. Ее карие глаза были как у испуганной Лани. Затаив дыхание, она встревоженно и зорко смотрела вперед. Губы ее приоткрылись. Призрак несся прямо на отвесную скалу у выхода из внутренней бухты. Но в последнюю минуту,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 поэтому, когда на море пали сумерки, я с чувством досады и вместе с тем облегчения начал приводить призрак к ветру. Однако я никак не предполагал, что взять рифы у трех парусов столь неимоверно трудное дело для одного человека. Пока шхуна шла бакштаг, я не мог ощутить всей силы ветра, и только начав приводиться, почувствовал с испугом, если не сказать с отчаянием, всю его свирепую мощь. Ветер парализовал каждое мое усилие, Рвал парус у меня из рук и мгновенно сводил на нет все, чего мне удавалось достигнуть ценой упорной, ожесточенной борьбы с ним. К восьми часам я успел взять лишь второй риф у Фока. К одиннадцати часам дело не подвинулось ни на йоту. Я только в кровь ободрал себе все пальцы и обломал ногти до самого мяса. От боли и изнеможения я тихонько плакал в темноте, прячась от мод. Совсем придя в отчаяние, я отказался от попыток взять рифы у грота и решил попробовать лечь в дрейф под одним зарифленным фоком. Три часа ушло у меня на то, чтобы закрепить спущенный грот и кливер, а в два часа ночи, еле живой, едва не теряя сознание от усталости, я понял, что попытка удалась, и с трудом поверил своим глазам. Зарифленный фок делал свое дело, и шхуна держалась круто к ветру, не проявляя стремления повернуть бортом к волне. Я был страшно голоден. Но Мот тщетно старалась заставить меня что-нибудь съесть. Я засыпал с куском во рту, а не то так даже и не успев донести его до рта. Потом вдруг вздрагивал и просыпался в смятении, и видел, что рука моя с вилкой еще висит в воздухе. Я был так беспомощен и слаб, что Мот приходилось поддерживать меня, чтобы я не свалился со стула при первом же крене судна. Не помню, как добрался я из камбуза до своей каюты. Верно, я был похож на лунатика, когда Мот вела меня туда. Очнулся я уже на своей койке и заметил, что башмаки с меня сняты. Сколько прошло времени, я не знал. В каюте было темно, все тело у меня ломило, и я с трудом мог пошевелиться. А прикосновение одеяла к моим израненным пальцам причиняло нестерпимую боль. Я решил, что утро еще не настало, и, закрыв глаза, мгновенно снова погрузился в сон. Я не знал, что проспал почти сутки, и что уже опять наступил вечер. Я проснулся вторично от того, что сон мой стал неспокоен. Чиркнув спичкой, я посмотрел на часы. Они показывали полночь. А я ушел с палубы в 3 часа ночи. В первую минуту это меня озадачило, но я тут же сообразил, в чем дело. Не мудрено, что сон мой стал беспокоен, ведь я проспал 21 час. Я еще полежал, прислушиваясь, как завывает ветер, и волны бьют аборт, А потом повернулся на бок и мирно проспал до утра. Я встал в 7 часов и, не обнаружив мод в кают-компании, решил, что она в камбузе готовит завтрак. Выйдя на палубу, я убедился, что призрак отлично держится под своим маленьким парусом. В камбузе топилась плита и кипел чайник, но мод не было и там. Я нашел ее в кубрике у койки волка Ларсена. Я вгляделся в него и подумал, вот человек, который в полном рассвете сил потерпел крушение и оказался погребенным заживо.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 Еще незнакомого мне лукавства. Лукавство любви. Текст читал Игорь Сергеев.